Глава 46. Человеку нужен человек. Что ты тут делаешь? Ответ, что я соскучился, тебя не удовлетворит? Саша слабо улыбается. Нет. Соскучился и решил вломиться ко мне. Я не вламывался. У меня остался дубликат ключей, а замки ты не поменяла. Саша вздыхает. Теперь поменяю. Я теперь знаю, что чувствуют наркоманы приломки. Саша не отводит взгляда. Я знал, что ты не будешь мне рада и что не стоит приходить. Но желание приехать, зайти в дом, который был мне крепостью, и увидеть тебя оказалось сильнее всех доводов Ева. Прихожу к дивану и сажусь рядом. Нет у меня желания с криками прогнать Сашу. И я понимаю, что он потерял дом, а это тяжело. Пусть мужчины осознанно не ценят домашний уют, но когда они его лишаются, то они теряются. «Как у тебя дела?» «Еще не родила», — блекло отвечаю я, а затем издаю короткий смешок, к которому присоединяется Саша. Молчим, пялимся перед собой. Два человека потеряли друг друга. И нечестно, что нить доверие разорвалась, а любовь не развеялась. Она изменилась, но из сердца не ушла. И как странно, что в студии Саши на двадцатом этаже я была другой, с иными эмоциями. Тогда вверх взяло физическое влечение — А сейчас раскрылась раненая душа, что тянется к молчаливому Саше в желании согреться. У мамы появилась идея фикс срочно выдать меня замуж. устало откидываюсь я на спинку дивана. Саша оборачивается и молча смотрит мне в лицо, что-то в нем выискивая. Она считает, что я в депрессии, и мне надо отвлечься на другого мужика. «А ты что думаешь?» — тихо спрашивает Саша. «Я думаю, что мама переживает за дочку, но не знает, как ее поддержать. Я не про твою маму, а про другого мужика?» — вскидываю бровь. «У меня и так были высокие стандарты к мужчинам, а сейчас они стали еще выше. Не каждый потянет стервозную тираншу с двумя детьми, которые всегда будут у нее в приоритете. Я теперь точно не пойду ни на какие компромиссы и подстраиваться под чужие заскоки не стану». «Возможно, меня бы устроил строго и чётко запрограммированный мной робот. Но мы ещё не в светлом будущем». «Даже так?» — Саша удивлённо приподнимает бровь. «А что? А роботы умеют любить?» Тоже откидывается на спинку и поднимает взгляд на люстру. «Любовь — это противоречие...» «На противоречие вздыхаю я. Если роботы познают любовь, то это можно говорить о наличии своей воли и души, а значит...» «По одному месту пойдут все их четкие программы», — недовольно цокает Саша. «Именно. И пойдут эти железные мужья налево», — вытягиваю ноги. «И это же будет куда возмутительнее. Ты его купила, выбрала внешность, вложила нужные характеристики, а он, сволочь железная, ушел к другой. Так ладно бы еще к живой женщине. Нет же. Его потянет к такой же железной гадине. Потому что... потому что он невероятно противоречивый в своих шестеренках и проводах. А дети? А что дети? От железного мужа не будет детей. Как и от железной жены, хмыкаю я. В светлом будущем что-нибудь придумают насчет детей. Донорство, искусственные матки, клонирование. Я думаю, что в светлом будущем будет много щепенцев, которые будут друг друга любить, рожать детей и бороться за обычные семьи. Саша ослабляет галстук, будто ему дурно стало от видений светлого будущего. «Человеку нужен человек». «Саш», — вздыхаю я. «Что?» — косит на меня взгляд. «Ты своим родителям сказал?» «Нет». «Ты с ними близко не общаешься из-за развода?» «Ты будто сирота». «Я думал над этим», — Саша закрывает глаза. «У нас вроде все было относительно хорошо, но как только я поступил в университет и уехал, То сам свел на нет все наши отношения. А ещё у тебя есть брат и сестра. Я их после нашей свадьбы и не видела больше. Я не считаю их братом и сестрой. Едва слышно отзывается Саша. Они те, кто отняли у меня родителей. Я понимаю, что это глупо и эгоистично, но ничего не могу с этим поделать. И да, я ощущаю себя сиротой. Даже не так. Я бы предпочёл быть сиротой чтобы не чувствовать, кроме злости, хронической ревности, еще и вину, что я плохой сын. «Я тоже злюсь», — шепчу я. «Для них что есть Денис, что нет Дениса. Это забавно, что наш сын в теории знает, что есть еще одни бабушка с дедушкой, но, вероятно, при встрече их не узнает. Когда они в последний раз его видели?» «В его три года», — цедит сквозь зубы Саша. «Но ты на них не обижайся. Они заняты другими внуками». «Точно, в три года», — медленно киваю я. Нахожу ладонь Саши и мягко её сжимаю, чтобы часть его обиды забрать себе. «Ева», — прерывисто шепчет Саша, и в следующую секунду его голова лежит у меня на коленях. «Ева, я так виноват перед тобой, мне так плохо без тебя». Но ведь и до этого было не так хорошо, пропуская его короткие волосы сквозь пальцы. «Я всегда знал, что найду у тебя поддержку». Я знал, что то тепло, которое есть в семье, даёшь ты, и я его потерял. И поэтому я сейчас здесь, Ева, и я не имею права на твоё тепло, ведь я сам от него отвернулся, предал тебя, но не прогоняй меня, не сейчас. Умоляю, не сейчас. Желать родного тепла и вместе с тем жаждать тёмной и низкой страсти. Может ли один человек совместить в себе несколько противоположных ролей? Быть любящей матерью, принимающей женой, строгой начальницей и бесстыдной развратницей? Почему у людей всё так сложно? Почему любовь такая многогранная и может вспыхивать как солнечными искрами, так и тёмными всполохами порока? И всё было бы куда проще, если бы мы с Сашей возненавидели друг друга, сгорели в пламени неприязни и стали чужими. Но у нас всё иначе, и я боюсь, что долгие годы нас не излечат». Наше прошлое навсегда останется в наших душах, даже если мы шагнем в новые жизни с другими людьми. Нам друг друга не вырвать из сердца. Наши тени будут с нами навсегда, поэтому так больно. Боль, возможно, притупится, но в самый неподходящий момент она прорвется острыми иглами воспоминаний и сожалений. И нет у нас сейчас правильного или неправильного выбора, как бы им дальше. И поэтому мы растерянные в потоке жизни. Нет у нас ориентира «вот это правильно» и «а вот так нельзя». Любое решение окрасится в множество оттенков противоречий и сомнений, и развод с моей категоричностью не стал для меня спасением, ведь за ним не обрывается жизнь, лишь мертвые не ошибаются. Ева, я не знаю, как жить без тебя.